Вечерело, почти опустившееся за горизонт солнце, отбрасывало последние лучи в бесконечное пространство неба. На востоке, там, где чадили вечные факелы сгорающего попутного газа, мелькнула первая звездочка. Или это только показалось старшему лейтенанту, едущему на свое первое боевое задание. Два бойца из боевого охранения уже заняли свои места на их машине. На крыше кабины стоял готовый к отражению неприятеля пулемет. Автомат другого бойца лежал там же. И пока колонна не тронулась, они между собой о чем то весело переговаривались. Олег помог водителю закрыть жалобно завизжавшие двери кузова и напоследок, окинув взглядом оставляемый лагерь, поспешил сесть в кабину на место старшего. Он уже приготовился хлопнуть дверью, когда появился улыбающийся Пал Петрович. «Без меня хотел уехать!» Смеясь, он вскочил на подножку и, легко потиснув старшего лейтенанта, хлопнул дверью. «Трогаем!» — приказал он, видя, как постепенно выползают, вытягиваются в линию вслед за выскочившим на асфальт БТРом остальные автомобили-колонны. «Ты третий!» — напомнил Пал Петрович водителю и, повернувшись к Кузнецову, спросил. «ЖПС взял?» «Да». Старший лейтенант кивнул и только сейчас заметил, что на улице стало совершенно темно. Водитель включил фары, и все окружающее пространство, за исключением небольшого участка, выхваченного желтым электрическим светом, потонуло в ночном сумраке. Колонна выбралась на асфальт и, набирая скорость, понеслась в направлении района разведки. Складывалось впечатление, что бойцы позабыли все, чему их учили последние несколько месяцев. Ветки хрустели под ногами, слышалось шуршание одежды и топанье ног. Кто-то неострожно хлюпал носом. Казалось, по ночному лесу идет стадо слонов. Но на самом деле Кузнецову с его внезапно обострившимися чувствами это только мнилось. Даже несмотря на совершеннейшую тишину леса, уже в двух десятках шагов от идущей группы, издаваемые ею звуки, сходили на нет, а в тридцати... Их было не услышать даже лучшему музыканту. Цепочка спецназовцев, до предела сократив расстояние, втянулась в глубину леса, а потом медленно в течение двух часов взбиралась на небольшую сопку. «Че?» — окликнув впереди идущего бойца, Олег остановился и, дождавшись, когда тот, остановив следующего, повернется, шепнул «Садимся на засаду!» Идти дальше в темноте. Олег не собирался. По его мнению, это не имело смысла. Соотношение затраченных усилий и полученного результата было далеко не в пользу последнего. К тому же в поставленной задаче заранее оговаривалось, что его группе необходимо лишь скрытно отойти от дороги и, скрывшись от глаз ежедневно появляющихся на окраине опушки лесорубов, организовать засаду. Подошедший Пал Петрович одобрительно ткнул его в плечо кулаком, мол, все правильно и пошел искать себе подходящее для лежанки местечко, оставив все организационные дела в ведении командира группы. Он растворился в темноте, и Олег понял, что тут вмешается лишь тогда, когда это станет действительно необходимым. Значит, замкомбата ему, группнику, доверял. Почувствовав себя уверенней, старший лейтенант приказал радисту скинуть в отряд координаты засады, а сам, бросив рюкзак под куст, пошел осматривать выбранные разведчиками позиции. Когда он вернулся, старший радист, рядовой Кошкин, уже укладывал гарнитуру, а его второй номер спал, улегшись на коврике и завернувшись в старую плащ-палатку. «Кошкин, будешь меняться!» Кузнецов, подняв рюкзак, повел взгляд из стороны в сторону, раздумывая, где бы устроиться на ночевку. «Меня разбудишь!» «Есть!» В темноте не было видно. Как радис несколько раз подряд кивнул, словно подтверждая сказанное. Сам же Олег, наконец, выбрал местечко, прямо за спиной спящего лисицына, расстелил коврик, накрылся только вчера полученной со склада плащ-палаткой и пожалел, что не взял спальника. Стало свежее. К тому же, пока бойцы суетились, устанавливая мины, выбирали наблюдательные пункты и обустраивали лежбище, На небе стали пропадать звезды. Кузнецов с тоской посмотрел на укрываемое облаками небо и зло сплюнул. А к утру зарядил дождь, холодный с промозглым, пронизывающим до костей ветром. Низко опустившиеся серые тучи, казалось, цеплялись за ветки деревьев и тянулись своими лохмами к лежащим на земле разведчикам. «Лесец Зябко передернул плечами Кузнецов и, не снимая с себя плащ-палатки, встал с коврика. «Поднимай всех! Тридцатиминутная готовность!» «Есть!» — скорее пошевелил губами, чем ответил радист, и, прихватив автомат, юркнул в серость начинающегося утра. «Кошкин!» Чувствуя, как его начинает колотить мелкой дрожью, Кузнецов понял, что, не взяв с собой ни спальника, ни бушлата, он малость погорячился. «Давай связь с центром!» Вынурнувший на свет божий старший радист кивнул и снова скрылся в свое плащ-палаточное укрытие. Зашуршала настраиваемая антенна. «Центр, Мавру! Центр, Мавру!» Забубнил радист. Кузнецов, слушая его, даже скривился. Столик с позывной его группа получила благодаря все тому же Димарику. Второй день шли занятия. Бойцы Кузнецова отрабатывали действия в составе «Троек». Время близилось к обеду, и Олег уже собирался объявить сбор, когда из ворот КПП вышел, как всегда, весело улыбающийся комбат. «Противник с фронта!» — закричал он. И мгновенно прыгнувшись за ближайший бугорок старший лейтенант, громко продублировал поданную команду. «Противник с фронта! Радисты, связь!» Постоянного позывного у него еще не было и поэтому работали, обзывая себя по номерам групп. «Центр четвертому! Центр четвертому!» — понесся в эфир голос вызывающего отряд радиста. В общем, отработали хорошо, комбат остался доволен, а когда построил группу, не смог сдержать улыбки. Димариково лицо было черным, от корней волос до самого подбородка тянулись черные грязевые полосы, оставленные широкой пятерней сержанта. «Маркетанов!» «Это что у тебя такое?» «Маскировка подручными средствами?» Бодро отрапортовал Димарик, и комбат перестал улыбаться. Когда он начал говорить, голос его был совершенно серьезен. «Становись! Равня! Смертно!» «За проявленную находчивость в ходе проведения занятия!» «Сержанту Маркитанову объявляю благодарность!» «Служу Отечеству!» Радостно рявкнул отличившийся Димарик. На этом занятия окончились, а группа получила позывной Мавр. Группники смеялись. Командир роты только пожал плечами. Было решение комбата, утверждено в группировке. А потом добавлял Да ты не переживай, Мавр, он и в Африке Мавр. Кузнецов сколько ни пытался убедить комбата переиграть и дать ему нечто более подходящее. Тот остался непреклонен. И вот сейчас. Слушая выходящего в эфир радиста, старший лейтенант мысленно плевался, но изменить что-либо не мог. Мавр действовал ему на нервы. Мавр казался ему глупым и ничего не выражающим словом. Будто относился не к нему, а к кому-то другому. Будь он таджик, узбек или хотя бы смугал, тогда он бы ни на мгновение не воспротивился такому позывному. А так, другое дело у других. Сокол, ястреб, ворон. Стремительность, полет, ум, звезда, свет, лесник, знание природы и по фамилиям Звонарь, Колокольчиков, Биатлонист, Лыжин. Все позывные что-нибудь да означают, а у него черная рожа сержанта Маркитанова, Шутка командира отряда. Тьфу. Товарищ старший лейтенант, центр передал приказ выдвигаться в квадрат, организовать засаду по координатам X, Y. Кузнецов кивнул, озепшими руками вытащил из разгрузки карту и, присев на корточки, нашел заданную точку. Требуемое место оказалось на пересечении двух лесных дорог. Старлей оценил расстояние до перекрестка и мысленно прикинул требующееся время на прохождение этого участка. «И к двум часам дня должны добраться, решил Олег, и начал прокладывать маршрут движения. Но из раздумий его вывел голос подошедшего Борисова. «Завтракал!» Без всякого предисловия спросил заместитель комбата. И, стряхнув, набежавший в углубление коврика капли воды, сел рядом. «Нет!» Старший лейтенант отрицательно покачал головой. «Так чего ждешь?» В голосе Борисова сквозило легкое раздражение. «Да вот, задачу поставили. Думаю, как идти. ну но, -но Думай, голова, карту скуплю. Я вмешиваться не буду, только по минам не попресь. У меня лапок запасных нет, если что, твои возьму. Не попрусь, в тон заместителю комбата ответил Кузнецов и наконец-то, спрятав карту, принялся за ублажение собственного желудка. Олег рассчитывал добраться к нужному месту не позднее 14.00, но они пришли ни к 14.00. Ни к 15, ни даже к 16. Дождь только усиливался, размягшая под дождем почва, липла к ногам, выскальзывала из-под ступней. Оказавшийся на пути небольшой, но крутой хребет, пришлось преодолевать почти полтора часа. Влажные с утра и за день промокшие насквозь берцы, казалось, наполнились свинцовым грузом. От холода и усталости начали поднывать икры, Кузнецов, на мгновение остановившись, чтобы перевести дух, обвел взглядом растянувшуюся по склону группу. Первый боец ядра еще только-только начинал выползать на еще минут сорок назад оседланную головником хребтину, а тыловой дозор все еще телепался где-то на середине подъема. «Ничего, эти догонят», — сам себя успокоил Кузнецов. В конце концов, не зря он в головной тыловой дозор поставил самых сильных. «Видит Бог, не зря!» Единственное, о чем старший лейтенант сильно жалел, так это о том, что начал восхождение на этом участке, а не поискал местечко с более пологим склоном. Подъем действительно оказался крут. Чтобы хоть как-то продвигаться вперед, бойцы буквально вгрызались в раскисшую землю. Каждый метр давался с трудом. Удар ноги, чтобы хоть как-то краем подошвы зацепиться за скользкую поверхность. И руками за мелкие деревца, за обдирающие до костей, утыканные шипами ветки шиповника, за плетущиеся под ногами стебли ижевики, за напичканную влагой почву и... шаг вперед. Упереться ботинком в корневище растущего на склоне дерева, встать и немного отдышаться, чтобы снова идти. И так метр за метром, к вершине, к ожидающему и, наверное, уже продрогшему головнику, А вот поднимающимся было жарко. Промокшая насквозь от дождя и пота одежда валила паром. Не чувствовались ни промозглый, пронизывающий до костей ветер, ни бесконечно шлепающий по листве, и такой же холодный дождь. Сухое средней величины дерево, вершиной вниз лежащее почти на самом верху подъема и воткнувшееся обломанными ветвями в почву, несколько ускорило продвижение. Теперь разведчикам только оставалось что, хватаясь за его раскряченные во все стороны сучи, добраться до его комля. А там, перебираясь дерево к дереву, росли они там густо, Олег видел их поднимающиеся вы стволы, добраться до вожделенной вершины. Самому же старшему лейтенанту до заветной валежины было пройти еще десятка-полтора шагов. Черт! Слово, сорвавшееся с чего-то языка, треск переломившейся ветки, и сержант Маркитанов едва не выпустив из рук пулемет, заскользил вниз. По пути сбив с ног не сумевшего отпрянуть в сторону Лисицына, но так и не сумев остановить своего скольжения, он в считанные мгновение, оказался напротив группника. Уставший и сам с трудом переставлявший ноги Кузнецов, едва успел схватить неудачливого слаломиста за ремень пулемета и, наклонившись вперед, с трудом удержался, чтобы вместе с ним не полететь дальше. «Уф, блин, повезло!» То ли выругался, то ли восхитился тяжело дышавший сержант-пулеметчик и, поднявшись на ноги, попробовал тряхнуть налипшие на ноги комья. Серая земляная масса полетела во все стороны, забрызгав собой и поднимающегося на ноги радиста и стоявшего чуть впереди группника. «Командир, извини, командир!» Успокаивающе подняв руку, пробормотал Демарик и со всей пролетарской любовью попробовал стряхнуть с горки Кузнецова, налипшие на нее небольшие куски грязи, своей, совершенно уляпанной грязью перчаткой. Не сразу понявший намерение Маркитанова, Кузнецов не успел среагировать, и мелкие точки, успешно растертые демариком, превратились в обширные, глиняные разводы. Олег с тоской посмотрел на это гадство и молча махнул рукой продолжаем движение. Все равно дождь смоет. Не желая сильно огорчаться, трезво рассудил он, и, пропустив Маркитанова вперед, шагнул следом. Поднявшийся на ноги Лисицын, что-то зло выговорил проходящему мимо димарику но тот, вопреки своему обыкновению, не разразился ответной тирадой, а лишь виновато разведя руками, поплелся дальше. Когда радист случайно повернул голову в сторону Кузнецова, Тот сразу все понял. На носу радиста виднелась широкая царапина, оставленная прикладом пулемета. От него же под правым глазом расплывалось темное пятно синяка. По нужным координатам они добрались, когда уже начало смеркаться. На этот раз Борисов сам контролировал выбор мест расположения троек. Наконец, когда уже совсем стемнело, он возвратился к занимающемуся устройствам дневки Кузнецову. «Нормально!» — закрепив крайний угол плащ-палатки, старший лейтенант довольно потер руки. Двухместная хижина дяди Тома была готова. Допустив такое сравнение, Олег невольно усмехнулся. «Мавр в хибаре американского негра!» Кобрики слегка внахлёст клади, чтобы не расползлись!» — посоветовал майор, нагнувшись к сидевшему на курточках Олегу. «Спина к спине прижмемся и моей плащ-палаткой накроемся!» А я пока пончу сверху твоего шалаша кину. Он зашуршал в своем рюкзаке, отыскивая у устаршины пончу и, несмотря на вновь усиливающийся ветер, одним движением накинул его поверх плач палатки Кузнецова. Ну, вот и все. Пришпили в затрепыхавшиеся углы, заранее приготовленными штырьками к земле, майор оглядел дело своих рук и, кажется, остался доволен. Переодеваться будешь? спросил он закончившего укладывать коврики и выглянувшего из дневки группника. «Пока нет», — отрицательно помотал головой тот, — «мне еще хранение проверять?» «Переодевайся», — посоветовал Борисов, — «хоть немного согреешься, а проверять?» Казалось, он задумался. «Все равно долго ходить не будешь, свитер не успеет промокнуть, а горка хоть так, хоть так, все равно насквозь. Так что я тебе говорю, переодевайся!» «Да, в принципе!» Старлей махнул рукой, что, видимо, должно было означать согласие, и, нырнув в дневку, принялся рыться в своем рюкзаке, выискивая сухие, тщательно сложенные в пакеты вещи, а заодно вытаскивая из кармашков хлебцы и консервы, приготовленные для ужина. Взяв свитер и тельняшку, он выбрался наружу и принялся переодеваться.